На другой день мы прочли в газетах, что ему было 28 лет, что у него была ферма, жена и двое детей. Как и доженить бы, он каждый год приезжал на фиесту. Еще через день из Тафальи приехала его жена проститься с покойником, а завтра, в часовне святого фермина было отпевание, и члены Тофальского танцевального общества понесли гроб на вокзал. Впереди выступали барабаны и дудки свистели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 «Проклятый кон! Ему бы ударить кого-нибудь, когда его в первый раз оскорбили, и уехать!» Он так был уверен, что Бред любит его. Он вообразил, что должен остаться, и беззаветная любовь восторжествует. В дверь постучали. «Войдите!» Вошли Билл и Майкл. Они сели на кровать. «Вот-то консьяро!» — сказал Билл. «Вот-то консьяро!» «А вы не были?» — спросил Майкл. «Билл, позвонить чтобы подали пиво». «Ну и утречка, сказал Билл. Он вытер лицо. «Господи, ну и утречка «А тут еще Джейк, бедняга Джейк, живая боксерская мишень». «Что случилось на арене?» «О, Господи», — сказал Билл. «Что там случилось, Майкл?» «Добежали эти бычища», — сказал Майкл а впереди толпа, один поскользнулся, упал, и все повалились кучей. — А быки налетели прямо на них, — сказал Билл. Я слышал, как там вопили. — Это и вопило, сказал Билл. Какие-то люди выскакивали из толпы и размахивали рубашками. Один бык бежал по кругу и перебрасывал всех через барьер. — Человек 20 унесли в лазарет, — сказал Майкл. — Ну и утречка, сказал Билл. Полиция то и дело забирала самоубийц, которые так и лезли прямо на рога. «В конце концов, валы загнали их», — сказал Майкл. «Но это продолжалось не меньше часа». «В сущности, это продолжалось четверть часа», — возразил Майкл. «Бросьте», — сказал Билл, — «вы же были на войне». «Для меня это продолжалось два с половиной часа». «Где же пиво?» — спросил Майкл. «А куда вы дели очаровательную Эдну?»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 «Как ваши челюсть, Джейк?» — спросил Майкл. «Болит», — сказал я. Билл засмеялся. «Почему ты не запустил в него стулом?» «Вам хорошо говорить», — сказал Майкл. «Он и вас бы сшиб. Я просто не успел оглянуться. Только что он стоял против меня, и вот уже я сижу на тротуаре, а Джейк валяется под столом». «А куда он после пошел?» — спросил я. «Вот она», — сказал Майкл. «Вот божественная леди с пивом». Служанка поставила на стол поднос с бутылками пива и стаканами. «А теперь принесите еще три бутылки», — сказал Майкл. «Куда кон пошел после того, как ударил меня?» — спросил я Билла. «А вы ничего не знаете?» Майкл откупоревал бутылку пива. Он налил пиво в один из стаканов, подняв его к самому горлышку. Правда не знаешь?» — спросил Билл. Он вернулся сюда и нашел Брета и мальчишку Мотодора в его номере. А потом он изуродовал бедного несчастного Матадор. «Что?» «Да-да».